Глава шестая. Неизвестно где. Я, сделав над собой усилие, заставил себя поднять ногу и шагнуть в пропасть. Это было трудно. Инстинкт самосохранения внутри меня устроил целую бурю, и чтобы не поддаваться страху, вернее, убежать от мрачных мыслей, я вспомнил биоту. Почему? Даже не знаю. Скорее всего, сработало мое... Расширенное сознание. Потому что следом меня накрыло откровение. «Твою дивизию», — произнес я. «Эта чернокожая плутовка знала, как избавиться от интурий, Знала, тварь, но не сказала. И еще хотела выйти за меня замуж. Ха, как бы не так. Усыпляла мою бдительность. Но почему не сказала? Ведь точно знала. Не могла не знать». «Раз эти божественные недоделки это знают, то и она знала». «Знала, знала», — повторил мысленно я, но промолчала. «Почему?» «Потому что подлая». «Вполне возможно, но, видимо, дело в другом. Биота ищет союзника. Она понимает, что рано или поздно Рок ее сожрет. Сначала подчинит себе материк, потом примется за нее». А я был в ее лице неплохим союзником. И чтобы крепче привязать к себе, готова была даже выйти замуж за меня. Но вдруг она сдала назад. Интересно, почему? Я шел, не задумываясь и даже не удивляясь тому, что иду по пустоте. Ощущал под ногами твердую поверхность и видел пропасть. Страха не было. Я просто шел, размышляя не над тем, что там у меня под ногами, а о Биоте и ее странном поведении. Ну, конечно, дошло до меня. Она старичка приняла за хранителя, а меня — за подставное лицо. Я показывал рукой на статую, как я узнал потом судьи, а она подумала на Ридаса. Вот почему она потеряла ко мне интерес. Я засмеялся. «А что?» Пусть так думает. Она и Року может передать эту ложную информацию. И что они сделают? А они будут искать старичка. Очень хорошо. Редас будет среди людей. Попробуй его найди. Ко мне внимание ослабнет. Кто я? Я, по мнению Биоты, уже мертвец. Подставная фигура. Очень хорошо. За размышлениями я сделал два последних шага над пропастью и перешел на другую сторону провала. Оглянулся назад. Там с открытыми ртами стояли соискатели. Они молча пялились на меня. «Чего встали? Идите ко мне!» — прокричал я. Но они не двигались. Они стояли так, словно проросли корнями в скалистый грунт и потеряли возможность говорить. Я усмехнулся. «Хм, «Трусят! Рохля! Авангур! Ваши братья первым делом отправят вас в пропасть, чтобы самим пройти. Вы хотите этого дождаться?» Мои слова для бывших приближенных стали спусковым крючком, оставшись одни лицом к лицу с кипящей местью массой рядовых соискателей, пышущих злобой и почувствовавших запах крови. «Вот оно!» «Пришло их время. Теперь держись!» Они опомнились. Нестройная толпа зашевелилась, забурлила многоголосым говором и неожиданно первым стремительно сорвался с места Рохля. Он закрыл глаза и, не бросая ведро, молодец, усвоил урок «Бояться меня больше всего». С воплем ужаса побежал по невидимой дорожке. Вторым среагировал Авангур. Он кинул свою дубину в ближайшего братца и, развернувшись в прыжке, с айгаком помчался следом за рохлей. А толпа мстителей обиженно заревела. Как же! Добыча ускользала из их рук! Подгоняя воинственными воплями обидчика и стукача, они с возмущенными криками, вытянувшись в тонкий ручеек, устремились следом. Жаждущие расправы загонщики не смотрели под ноги. Их гнал следом за беглецами инстинкт хищника. Рохля спрятался за меня, а Вангур чуть позже тоже, и оба стали выглядывать из-за моей спины. Один из-за правого плеча, другой слева. А толпа преследователей благополучно миновала провал и в нерешительности столпилась напротив меня. Дальше идти они не осмеливались. «Ну, хорошо». Довольно улыбаясь, что задумка моя удалась, засмеялся я. «Все прошли. Теперь построились. Авангур, строй команду!» Толпа, которая только что хотела линчевать Авангура и Рохлю, наполненная злобой и местью, вдруг сдулась и, быстро, не дожидаясь команды моего сержанта, построилась в две шеренги. Авангур вышел и скомандовал. «Ревнись! Смирно!» Командор, соискатели для дальнейшего движения построены. Вольно. Видите дверь в часовинке? Нам туда, сказал я. Следуйте за мной. Авангур скомандовал. Направо! Шагом марш! И мы пошли. Я открыл дверь. Пахнуло застарелой плесенью и сыростью. Там стояла кромешная тьма. Не колеблясь, отчего чего бояться после всего испытанного, шагнул в сырую темноту. И мгновением позже очутился в зале со статуей. Она была одна. Ридас пропал, вернее, скорее всего, ушел начинать свое служение. А мгновением позже частые вспышки света озарили зал, и в нем один за другим стали появляться соискатели. Лицо статуи ожило, и на нем появилась гримаса удивления. Судья не верил своим глазам и с недоумением смотрел, как увеличивалось число претендентов на служение и духовную власть. Дальше случилось то, чего я не ожидал. Статуя ожила полностью и сошла со своего постамента. «Ну, словно командор из каменного гостя», — подумал я. Соискатели быстро выстроились в две шеренги, а судья, внимательно их оглядывая, пошел вдоль строя. Прошел до конца, и авангур отдал ему честь, приложив пальцы ко лбу, как я учил. Судья молча кивнул и пошел обратно. Подошел ко мне и усмехнулся. «Тут почти все! Как тебе удалось?» Я тоже улыбнулся. «Они горели желанием служить». Мне оставалось только направить их по нужной дороге». Судья опять молча кивнул, соглашаясь со мной, словно понимая, о чем я говорю. «Раз вы пришли в зал суда, — заговорила ожившая статуя, — то вы достойны стать хранителями и покровителями смертных». Судья повернулся ко мне. «А ты можешь быть свободен. Вот, возьми». Он протянул мне браслет. «А как же мудрость!» — изумился я. Хотел еще сказать, что мне обещали, и очутился на своей горе. И уже совсем тихо, разочарованно, с какой-то необъяснимой детской обидой добавил. «И знания! Я их не обрел!» Так чувствует себя ребенок, которому дали конфетку, он ее развернул, а там пусто. Вот такое состояние шока и обиды было у меня. Я попытался попасть в зал суда, но из этого ничего не вышло. Что? Меня опять обманули. Я возвел руки и в гневе закричал. «Вруны! Везде одни вруны!» Мой голос рванулся вверх и стремительно рухнул вниз. У меня сложилось впечатление, что там, внизу, разорвалась атомная бомба. Я испуганно вжал голову в плечи, подошел к краю стены. Поколебался и заглянул вниз. Там бушевал ураган. «О-о-о!» — раздался рядом знакомый голос. Я повернул голову и с удивлением обнаружил Авангура. Тот тоже с интересом смотрел на буйство стихии, разбушевавшиеся в степи. «А ты как тут оказался?» Я с огромным удивлением огляделся. «Может, еще кто из хранителей появится?» Но покровитель пророков к моему облегчению был один. Авангур, довольный словно кот объевшейся сметаны, просто как само собой разумеющийся, заявил. «Так мы ж, командор, «С тобой союзники, и ты обещал меня прикрывать. Где ж мне быть?» «Как где?» — я не мог понять мотивов его поступков. «Там, внизу, среди смертных, и набирать себе паству». «Зачем они мне?» — небрежно отмахнулся Авангур. «У тебя есть пророки, я с ними буду». Он вновь глянул вниз. «Ух ты! На что так рассердился?» «И благодати-то потратил сколько?» Я тоже глянул вниз и произнес. «Хватит, успокойся». И буря, царившая на севере степи, стала стихать. «У тебя там воюют?» — вновь произнес Авангур. «Кто с кем?» Я неохотно сознался. «Последователи Рока пришли бить моих последователей». М -м, «Даже так?» — Авангур вгляделся в то, что происходило внизу. «Да, сила у них немалая. Там пророки Рока. Нет, это лжепророки. Он наделил их сырой силой. Мы это исправим». «Не будет вам удачи и умения творить правду», — воздев руки, произнес Авангур. «О, лжепророки Рока, я лишаю вас своего покровительства». Я с глубочайшим интересом посмотрел на Авангура, потом глянул вниз. «И что теперь будет?» — поинтересовался я. «Они умрут? Потеряют свою силу?» «Нет». «Нет? А что тогда?» Авангур беззаботно пожал плечами. «Не знаю. То скрыто в тайне». «Какой тайне?» — я начал теряться. «Может, и Авангур-шарлатан? Как этот судья?» «Поди ты! Иди по пути познания и обретешь знание и мудрость! Тьфу! Вруны!» Авангур расценил мой плевок по-своему. Он стушевался и стал оправдываться. «Я... я еще молодой покровитель. Мне неведомо многое. Но ты, командор, не переживай. Я сейчас к твоим пророкам отправлюсь». И он, не договорив, мигом исчез. Он исчез так же внезапно, как и появился. А я снова поглядел вниз и увидел свою невесту в окружении орков, последователей Рока.